Послесловие Человеческое тело было создано, чтобы бегать по саваннам африканского континента и носить человеческий мозг, источник нашей поразительно сложной техно цивилизации. Мы храним в себе остатки этого древнего происхождения, и мы подавляем и игнорируем эти реликвии нашей прежней жизни на свой страх и риск. Как ученый, я стремлюсь к чистейшему состоянию рациональности. Я восхищаюсь невероятной аналитической силой, которую мы можем использовать для решения проблем и создания будущего. Но этот же мозг создал и мир бездействия. Бег омывает нас потом и восстанавливает нашу связь с природой. Когда я бегу по грунтовой тропе вдоль широкой реки, я погружаюсь в эволюционное прошлое и испытываю эйфорию от того, что использую свое тело для того, для чего оно было задумано». Бег – это еще и привилегия. Иметь здоровье, время, энергию, безопасность и волю к бегу – это неданность. Я особенно ясно осознаю это, когда бегаю по Атаве ночью. Я безмятежен и ощущаю себя в полной безопасности. Но я достаточно повидал мир, чтобы знать, что для большинства людей выходить ночью на улицу небезопасно. Есть риск преступности и нападений. А если вам недоступны хорошо освещенные безопасные дорожки, есть риск получить травму от автомобиля или мотоцикла. Даже бедные страны и бедные районы тратят значительную часть своих бюджетов на содержание и безопасность дорог. Но создание безопасных рекреационных маршрутов для пешеходов, бегунов и велосипедистов обычно оказывается последним в списке приоритетов. Сделать перерыв в работе или оставить на время семейные обязанности, чтобы съездить на соревнования, тоже привилегия, неслыханная в контексте человеческой истории. Такие поездки стали чрезвычайно популярными по всему миру, но вступительные взносы и необходимость в спортивном снаряжении, надлежащей одежде и обуви по-прежнему проблема для людей, располагающих небольшим доходом. Бег Это образ жизни и путь к величию в странах, подобных Кении и Эфиопии. Но на каждого Элиуда кипчоги приходится сотни, если не тысячи молодых мужчин и женщин, которые невероятно быстры и трудолюбивы, но никогда не выйдут в первые ряды или на международную арену. Невезение, травмы и потребности семьи или фермы мешают многим людям с большим потенциалом реализовать его. Бег – это наше общее право, данное по праву рождения как виду. Но бег – это еще и дар, которым нужно дорожить и делиться, снижая пороги для входа и гарантируя, что те, кто больше всего нуждается в его пользе, смогут использовать этот вид спорта для самосовершенствования. К счастью, бег довольно хорошо приспособлен для того, чтобы стать демократичным занятием. Я видел многих людей, которые никогда не мечтали о беге, решившись начать с ходьбы и перешедших на бег трусой, потом на бег, после ставших увлеченными любителями бега, занимающимися регулярно. Точно так же бег создан не только для быстрых, гибких и высоких. Люди, которые медленно трусят или вовсе идут в забеге на 10 километров или полумарафоне, в день соревнований преодолевают это расстояние гораздо медленнее, чем профессионалы, которые финишируют за считанные минуты, но не обязательно бежать только для того, чтобы выигрывать гонки. Бег может помочь вам найти круг общения, снять стресс или переключиться. Недавно я стал одним из тех парней, которых вы видите в беговой экипировке с рюкзаком, направляющимся в офис. Я пришел к этому не сразу, но это был естественный следующий шаг в моем беговом путешествии. Обычно я езжу на работу на велосипеде, но поскольку этой зимой выпал снег, я убрал велосипед и начал упаковывать рабочую одежду в рюкзак и отправляться на работу на своих двоих. В первый раз это показалось мне в новинку, хотя я уже много раз пробегал шестикилометровую дистанцию на тренировочных пробежках. Это занимает всего полчаса, и я приступаю к работе, чувствуя себя еще лучше, чем раньше». В большинстве дней я бегаю и в обеденный перерыв, или бегу домой после работы. Теперь, когда я преодолел этот когнитивный барьер, я не понимаю, что мешало мне делать это все это время. Я каждый день вижу, как люди не могут заниматься спортом из-за когнитивных барьеров. Но я понял, что как только мы отбрасываем их в сторону, трудно вспомнить, почему они когда-либо сдерживали нас в первую очередь. 7 декабря. Сегодня я бежал с определенной целью. Это была моя первая вылазка в новый кофе-бар. На рынке в Байуорт в центре Оттавы. Я слышал, что они варят кофе разнообразными способами. Во френч-прессе, сифоне, в кемиксе. Настаивая и используя другие современные технологические новинки. Мои воспоминания о беге в Монреале в октябре были связаны с кофе и бегом. Идеальном сочетании тепла, пота, кофеина и успокаивающей свободы. Мокрый снег шел все это утро, пока я двигался по дорожке вдоль канала в сторону центра города. Атавский час пик проскользнул рядом со мной, но я едва заметил. Я был полон решимости добраться до места назначения. В последней неделе мой темп немного замедлился. После быстрой гонки в Оке я не смог убедить себя, что мне нужно быть быстрым, когда я тренируюсь для своего следующего полумарафона, до которого еще три месяца. Снег и лед, которые всерьез начались в последние недели, также замедлили меня. Однажды утром, когда я бежал на работу, за ночь выпал такой сильный снег, что я был вынужден подскакивать на каждом шагу, как будто бежал по пляжу, покрытому глубоким песком. Когда я пришел на работу, моя коллега Бетти спросила, видел ли я когда-нибудь лося, бегущего по глубокому снегу. «Он движется так быстро, словно все это ерунда», — сказала она. И даже когда снег по шею. Я добирался до кафе-бара чуть дольше получаса. Персонал был расторопным и общительным. Софира сказала мне, что родилась в Англии, и переезжала, потому что ее отец служил в канадской армии. Луиза, увидев мою спортивную одежду, сказала, что в прошлом году она участвовала в марафоне в Торонто и в мае этого года пробежит свой второй марафон в Оттаве. Я наблюдал, как они готовят множество различных сортов кофе а снаружи на Йорк-стрит продолжал падать снег. Я наслаждался этими ощущениями. Софи попробовала только что во френч-прессе кофе и воскликнула. Так вкусно, что слюньки текут. Я выпил три чашки кофе, каждая из которых была сварена по-разному. Я чувствовал себя таким умиротворенным. Я знал, что только что открыл для себя еще один способ наслаждаться бегом. По дороге домой я сосредоточился на том, как мягко было бежать по только что выпавшему снегу. Мои ноги чувствовали себя намного лучше, бегая зимой. На днях я сказал жене, что самый удобный предмет одежды, который у меня есть сейчас, леггинсы для бега. Я попытался объяснить, почему в них всегда чувствуешь себя как надо. Даже в самый разгар канадской зимы в них было тепло, но никогда не было слишком тепло. Я смутился, но она сочувственно улыбнулась и сказала, что понимает. Я бежал по мосту Бэнк-стрит, который высоко выгибается над каналом. Небо было зимним, серо-голубым. Год почти закончился. На прошлой неделе я видел пьесу о сыне, который пытался смириться со смертью своего отца. Когда гробовщик пришел забрать тело, сын спросил, научила ли его жизни работа с мертвыми. Гробовщик ответил, что это заставило его больше ценить мелочи, такие, как ощущения дождя. Актер закрыл глаза и вытянул руки на тускло освещенную сцену, как будто ловя дождевые капли. Когда я перебегал мост, и снег ударил мне в лицо, это воспоминание смешалось с памятью об одном из моих любимых отрывков в художественной литературе концовки концовке рассказа Джеймса Джойса «Мертвые». Да, газеты не ошибались, по всей Ирландии шел снег, Он падал во всех частях сумрачной центральной равнины, на безлесных холмах, мягко упадал на болото Аллена и дальше к западу упадал мягко в темные буйные воды Шеннона. Он падал и во всех частях одинокого кладбища на холме, где лежал Майкл Фьюри. Он скапливался на покривившихся крестах и надгробьях, на ограде нешироких входных ворот, на голых колючках Терна. Душа Габриэла медленно истаивала. Он слушал, как тихо падает снег по всей Вселенной и упадает тихо, как нисхождение их последнего конца на всех живущих и мертвых. Перевод Сергей Харужий. Примечание переводчика. Я свернул с моста на узкую дорожку вдоль канала, чувствуя себя таким живым. Лед мерцал на коре клёнов. Я вдыхал запах зимы, я почти дома. Я буду продолжать бегать, В этом году, в следующем году, я буду бежать все дальше и дальше вдаль. Я буду бежать с открытыми глазами, протягивая руку, делясь своим опытом, держа за руки моих детей, мою семью, моих друзей, чувствуя дождь. Броди Рамин. Идеальное лекарство. Записки врача о беге. Читал Юрий Белик.